Глава 13. Транспортная контора. Идите в офис, попросите менеджера Хохлова и владельца фирмы Смоловского выйти сюда. Я здесь с ними поговорю, произнёс полковник Гущин, когда они с железнодорожного топика переехали на станцию Сортировочная к складам и офисам. Возле кирпичного здания без всяких вывесок на обширной площадке Потемневшие от дождей и непогоды разборные дачные дома из бруса, образцы на продажу. Всё гнилое и не презентабельное. Клавдия Мамонтов и Макар зашли в офис. Самый обычный, но внутри всё кипело и клокотало. Громкие мужские голоса доносились из кабинета. Да какая к чёрту авария? Что, я аварии на железной дороге не видел? В кабинете пятеро: двое в полицейской форме, сотрудники транспортного отдела, а кроме них грузный мужчина за 50 в замшевом бомбере за столом в медицинской маске. Мужчина помоложе в брюках и рубашке с короткими рукавами тоже в медицинской маске, и третий полный, рыхлый бородач в дорогом синем костюме без маски, на толстых обвисших щеках багровые пятна. Ты что этим хочешь сказать, хохлов, а? Ты что, спятил? это произнёс бородатый толстяк в костюме и обернулся на фразу Мамонтова. Полиция, свидетелей прошу покинуть офис. У нас к вам долгий разговор. Вы наш офис обыскивать будете? хмуро спросил грозный мужчина в маске. Возможно, Клавдий Мамонтов окинул взглядом кабинет. Самая обычная транспортная контора. На столе рядом с компьютером и принтером он увидел маленькую тёмную статуэтку, единственное украшение кабинета, не считая алиповатого календаря на стене. Розы и сирень. Они все вышли на улицу. Мужчина в маске и тот второй, помоложе, спустились с крыльца и подошли к полковнику Гущуно. Бородач остался на крыльце, достал из кармана гавану, откусил кончик и затянулся дымом. Клавдий Мамонтов заметил, что Макар смотрит на бородача. Тот прищурился и вдруг кивнул ему словно знакомому и удивлённо поднял брови. Макар не поприветствовал его в ответ. Полковник Гущин снова повторил ритуал представления и попросил собеседников тоже назвать себя. Мужик в маске и замшевом бомбере представился Петром Смоловским, владельцем компании Logic. И сам сообщил фамилию и имя своего менеджера, типа в рубашке с короткими рукавами. Хохлов Павел. Тот суетливо кивнул полицейским и с облегчением сдвинул маску на подбородок. Вы опознали в человеке, найденном нами на заброшенных путях, сотрудника вашей фирмы Илью Громова, спросил полковник Гущин. Да, да, это он, закивал Хохлов. Как рабочие в диспетчерскую прибежали, как сообщили нам с диспетчером Я сразу подумал, а вдруг это Илья. Меня как в сердце что-то толкнуло, предчувствие, и я пошёл с ними туда. Я его увидел. Да, это он. Вы в тот момент посчитали, что он стал жертвой наезда поезда? Я так предположил сначала. Но потом, когда я увидел его, это ужас. Я не знаю. Хохлов страдальчески сморщился. Мне чуть плохо не стало на путях. «А вы ходили в тупик? Смотрели на тело?» — спросил Гущин Смоловского. «Нет, мне Павел в шестом часу утра позвонил. Сказал так и так. Я не знал, что и думать. Я сразу приехал сюда, и Павел мне описал всё в деталях. Я позвонил в полицию, приехали ваши сотрудники. Сам я в отстойник для вагонов не ходил». Голос у Смоловского был сиплый, он говорил с паузами, и его мучила одышка. свою медицинскую маску он так и не снял. А ваша как фамилия, имя? громко спросил Клавдий Мамонтов, бородача, что наблюдал за ними с крыльца куря Гавану. Это Василий Сперминов собственной персоной, заметил Макар. Ба, какие люди и в таком месте. Да, моя фамилия Сперминов, важно ответил толстяк. Со своей бородой и прямым пробором в жидких кудрявых волосах Он напоминал купчика с полотенку Стодеева. Однако носил моднейший синий костюм и стильный галстук. Я клиент транспортной фирмы. Я приехал сюда так рано по делам. Мы ждём груз по железной дороге. Он должен прибыть вот-вот. Мы это кто? осведомился Макар. Царь Градский и Городовой или трёхглавый этот, как его чёрта? Или Славянский союз? Полковник Гущин поднял руку. Тихо, вопросы здесь задаю я. Как Лавдий Мамонтов ничего из слов Макара не понял. Он разумел лишь, что Макар может об этом с Перминове купчике по рассказать немало. Нам известно, что ваш сотрудник Илья Громов пропал несколько дней назад. И вы не знали, где он и что с ним? Гущин снова обращался к Смоловскому. Совершенно верно. Он не вышел на работу 6 дней назад. А перед этим получил здесь у меня, точнее, у бухгалтера, жалование за два месяца. Мы вынуждены были задерживать зарплату во время карантина, потому что были закрыты. Когда он не вышел на работу, я подумал, ну, мало ли, может, выпил сверх меры. Я попросил Павла Хохлова ему позвонить. Телефон Громова не отвечал. Мы решили, может, уехал домой в Челябинск, хотя там у них карантин продолжается, но мало ли. «Громов не здешний? Из Челябинска?» Там его родители, старики. У него прежде была собственная логистическая фирма, и он долгое время был нашим партнёром по бизнесу. Держал весь Урал, объяснял Пётр Смоловский, борясь с Одышкой. Но затем он свой бизнес потерял, обанкротился. Перебрался в Подмосковье, купил частный дом в Расторгуеве, так как мы в нашей фирме его хорошо знали по прежней работе. Я предложил ему должность старшего менеджера, и он согласился. Работал очень добросовестно, никаких нареканий все эти 3 года. Я повысил его до заместителя директора фирмы. И это он, полковник Гущин показал ему мобильный. Снимки. Оказывается, он сфотографировал останки на путях. Когда успел. Клавдий Мамонтов не помнил, чтобы Гущин что-то там фотографировал. Или он сам был так потрясён жутким зрелищем, что даже не обратил внимания? «Ох, да, это Илья, но чудовищно!» «Но это он, Илья Громов!» Смоловский потрясённо созерцал снимки, которые листал для него гущим. Мамонтов понял... После сокрушительного прокола с опознанием женщины, повешенной на сосне, полковник Гущин пытается сам подстраховаться. У вас есть его фотографии в отделе кадров, спросил он Смоловского. Есть, в компьютере файлы. Мы вам отдадим все его документы, которые у нас есть. Какой его домашний адрес? Адрес продиктовал ему менеджер Павел Хохлов. Вы бывали у него дома? спросил Гущин. Пару раз заезжал. Перед Новым годом мы на одной машине с корпоратива фирмы ехали, и до этого и с сауны. Он жил в Росторгуе В1 1. У него его бывшая в Челябинске. Он упоминал вскользь, бросил его сразу, как он бизнес потерял. Местная охотница за богатыми мужьями. Кажется, моложе была его лет на 15. Почему вы не стали обращаться в полицию? «Ведь Громов отсутствовал столько дней и не выходил на связь?» — спросил Гущин сухо. «Сначала мы решили, он загулял, раз деньги получил немалые. А потом... что полиция?» — Смоловский пожал плечами. «Вдруг он заболел короной и самоизолировался, а признаться не хочет. Сейчас многие не хотят это афишировать. Скрывают из-за социального мониторинга». Я думал, может объявится, как тест издаст. Если заболел, позвонит, сам скажет. Сейчас вообще все не так, как прежде. Люди в себе замыкаются. Он в упор глянул на Гущина в его козырьке, маске и перчатках. «Вы вот болели, как я вижу, и тяжко». «Да, вы правы. И я переболел. Я таких, как мы с вами, сразу вижу. И маску можно не снимать. Глаза все сами наши говорят». В глазах это, внутри, Смоловский закашлял. Во где лежали? В мобильном госпитале, который на Водоинхав в павильоне. А я в том, что на Экспо был развёрнут. Раньше в старые времена всё это называлось чумные или холерные бараки, а теперь красиво мобильный госпиталь. Клавдий Мамонтов подумал, какой странный разговор. Беседует свидетель и шеф полиции. Но о чём они говорят? Не о деле, не о деталях убийства, а о том, как они болели. И понимают, кажется, друг друга с полуслова. — У Громова имелись в Москве знакомые? — спросил Гущин. — Конечно, и немало. Он же деловой человек, бизнесмен был. Жаль, что погорел. Но это уж как судьба. Смоловский снова закашлял сильно и схватился за грудь. — Извините, я... Это ничего, я не заразный. — Это остаточные у меня лёгкие, ни к чёрту. Извините, я должен вернуться в офис, у меня там лекарство, микстура от кашля. Конечно, идите, сказал ему полковник Гущин. У бородоча Сперминова зазвонил мобильный. Слушаю, прибывает? Какой путь? Сейчас я туда подъеду. Там два вагона оба пломбированы. Я сам пломбы проверю. Он сбежал с крыльца. «Мы с вами тоже должны побеседовать», — объявил полковник Гущин. «Куда вы?» «Срочный груз прибывает, Творняк», — бородач быстро семенил к дорогому внедорожнику возле избушки из бруса. «Надо вам со мной говорить, приезжайте сами на шестой путь, я у вагонов буду. К вашему сведению, я этого Громова в глаза здесь с начала карантина не видел». Он сел в машину и укатил. Гущин ему не препятствовал. Смоловский, заходясь кашлем, скрылся в конторе. Они остались с менеджером Хохловым. Нездоров ваш шеф, заметил Гущин. У него почти лёгких не осталось после того, как переболел. Хохлов вздохнул. Он иast тут все болели, я тоже, но так как он, слава богу, никто. Он же почти умирал, сказал его чудо спасло. Он на работу сейчас приезжает регулярно. А куда денешься? Фирму надо хоть как-то держать на плаву. Бизнес, мы все от него зависим. У нас семьи. Громов это говорил ему, мол, держись, не то станешь как я банкротом. У Громова были хорошие отношения с сотрудниками фирмы. Прекрасные. Он умный мужик, деловой. Хахлов снова вздохнул. Что же это такое? Кто это сделал с ним? По-вашему, он не попадал под пояс? Какой поезд? Я 20 лет на железной дороге, всякое видел. Когда авария, сразу такой хайп. Это же наезд, там же видно всё. И на колёсах-то уже остаются следы. И потом этот тупик. Какой может быть локомотив, когда туда товарняк задом толкают вагонами вперёд? Да и не отгоняли туда никаких составов за эти дни. Я у диспетчера спросил, сами с ним поговорите. — Нет, это всё, что угодно, но только не железнодорожная авария. — Вы когда в последний раз Громова видели? — спросил Гущин. — Когда деньги у бухгалтера вместе получали? Задолженность по зарплате. — В какой точный день? — Пятница, вечер. Мы задерживаемся здесь допоздна, и по выходным тоже сейчас пашем, иногда круглосуточно. — Он домой поехал с работы? — Не знаю, наверное. — Не знаю. Сейчас по барам и ресторанам народ мало ходит. Женщина, у него есть любовница? Хохлов прищурился. Были какие-то раньше время от времени, но карантин, он дома один проводил. Это я точно знаю. Мы в Zoom постоянно общались. Дома этого не скроешь. Да у него и денег сейчас нет, чтобы тёлок содержать. И возраста не волшали и дны. Не до глупостей уже. Кто мог желать ему зла? И знать точно никто. Он был нормальный, простой мужик, хороший сотрудник. Я не сплетник, однако Что? Вы присмотритесь к этому деляге повнимательнее, Хохлов понизил голос, который отсюда так быстро слинял. А до этого вдруг заявился: "Да, гроз, конечно, пришёл для них сегодня. Но он и послать кого-то мог из своих пломбы проверить". Нет, он сам заявился, как только от Смоловского узнал, что тело Громова нашли. Вы имеете в виду Сперминова, спросил Гущин. Они с Громовым конфликтовали? Весь бизнес Громова накрылся медным тазом из-за Сперминова. Тот его деньгами сужал сначала, а затем вовлёк в какие-то финты на бирже. Громов потерял всё: из хозяина фирмы и из босса в наёмного служащего превратился. И это в его возрасте. Я думаю, что он Сперминова ненавидел. Мало ли что могло между ними произойти на этой почве, а?